Поскольку ни у Карлоса, ни у Шахмана не было доказательств, спор зашел в тупик. Юноша решился надалекий от академического приема. Вот уж не ожидал, что ты настолько хорошо разбираешься в тонких материях. Если ей газа и была уязвлена, то виду она не подала. Придернула плечами, словно пытаясь стряхнуть неприятный вопрос, но ответила спокойно. Это важно для меня, Карлос. и Для всех нас важно. Свои фразы ты намекнул на то, что герои <къем> просты. Это так, и спорить не буду. Но Прайм стал нашей сутью, и мы не можем не думать о нем. Мы общаемся с другими героями, задаем вопросы ученым, запоминаем ответы и делаем выводы. Мы хотим знать, кто мы и какой ответ вам понравится. Что будет, если герои, если все герои на свете осознают себя высшими? Решат, что изменение в их организме произвело не вещество, а некое, как говорят о дарнице, сила. Как в таком случае станут они смотреть на обычных людей? А они смотрят, постоянно смотрят, сравнивают, прикидывают, оценивают и делают выводы, называют нас маленькими, хрупкими и слабыми, и очень скоро задумаются над тем, что героям можно больше, гораздо больше. «Но мне очень понравилось, как ты сказал», — продолжила Шахмана. «Мы должны оставаться людьми, несмотря на прайм». Отвечать на это замечание Карлс не стал. Егаза, обдумывая свою реплику, опустила глаза, и юноша первым заметил появившееся из-за поворота строение. «Хутор!» — и резко садил коня. «Заброшенный?» «Скорее зажиточный. Зрение у Ягозы было гораздо острее. Видела и дальше, и четче» потому без труда определила, что хутор обитаем. Амбар, свинарник, конюшня. Здесь есть люди. Опасаясь возможного преследования, Карлос и Ягоза проложили маршрут через самые дальние уголки пущи, старательно избегали обжитых территорий и не ожидали встретить по дороге селения. Как они здесь выживают, удивился юноша. А хутор и огород. Ты так говоришь, будто им нужно думать только о хлебе. В такой глухомань чуть редко забредает. — Но люди здесь суровые, — протянул Карлос. — С чего ты взял? — Сама осмотри Справа от дороги в землю был воткнут шест с насаженным на него черепом. Человеческим черепом. Мне не нравится это место. — Зато у него рачительный хозяин, — хмыкнул ягоза. — То есть... Неужели ты не слышал о жездорбарских присвистах? Героиня подъехала к шесту и щелкнула пальцем по гладкому, отполированному дождями и ветром черепу. «А должен был», – мрачно осведомился Карлос, которого покоробил жест шахманы. Во время войны за туманную рощу стало известно, что в одарнийцах накапливается гораздо больше прайма, чем в доктах. «И поэтому среди них есть маги», – перебил девушку Карлос. «Я все это знаю». «Ты лорд. Ты знаешь об одарнийских магах», Потому что тебе еще предстоит с ними сражаться. А простые люди. Простые люди делают свои выводы. В Жиздарбазаре, к примеру, заметили, что черепа дарнийцев, особенно сильных магов, продолжает притягивать свободные праймы после смерти, смерти их обладателя, в смысле, не так сильно, как при жизни, разумеется, но вполне достаточно для применения в хозяйстве, если вставить внутрь черепа пару проволок, из особого сплава но под влиянием прайма они начинают светиться так это фонарь догадался карлос в жездорбазаре живут большие выдумщики усмехнулась шахмана правда применение они нашли только черепам кости прайм не тянут наверное форма неподходящая «Омерзительно!» юноша одолевал отвращение но он не смог удержаться от вопроса а почему их называют присвистыми — Потому что присвистывают на ветру, — хмыкнула девушка. — Словно плачут. — Дерьмо! Карлс почувствовал желание расколотить ублюдочный фонарь. Но благоразумие возобладало. Ссориться с местными юноше не хотелось. После заключения договора о перемирии Жездарбазарские присвисты запретили. Но кое-где они еще встречаются. У хозяев. — Ага. Которые тоже считают себя людьми, — неожиданно подумал Карлос. Герои должны быть похожи на них, на тех, кто использует черепа в качестве светильников. Вот уж не хотелось бы. Давай уедем, — предложил юноша. — Нас заметили, — вздохнул Шахмана, указав на вышедшего из дома мужчину. Я не стала бы привлекать внимание бегством. Поздороваемся, спросим дорогу, напоим лошадей и отправимся дальше. Добротная, но очень простая походная одежда, которую они взяли в схроне, скрывала истинное положение путников. Грубая куртка и штаны превратили Карлоса в обычного юнца. А ягоза повязала на голову платок, прикрывавший лисьи ушки, и спрятала пышный рыжий хвост под длинной юбкой. Легенду тоже придумали. Приказчики богатого купца, отставшие от каравана во время схватки с чудью и пытающиеся добраться до Фихтера. «Может, не будем говорить, куда направляемся?» Спросит обязательно. Скажем, в Звиятинск». «Договорились». Жездорбазарский присвист рачительный хозяин установил повсюду. Вдоль дороги, через каждые двадцать шагов, у ворот, на ограде и во дворе. Плевать он, судя по всему, хотел на запреты. Оскаленные черепа выглядели жутковато, однако во всем остальном хутор казался самым, что ни на есть обыкновенным». Четыре больших, но приземистых, сложенных из толстых бревен дома. Карлос прикинул, что в каждом из них могли поместиться три, а то и четыре семьи. Такие же крепкие постройки. Амбар, сарай, конюшня. Тын, способный выдержать даже натиск лешего. А перед ним, хоть и не глубокий, но расчищенный ров, на дне которого торчали заостренные колья. Хуторянам, судя по всему, приходилось сталкиваться с чудью однако насиженное место они почему-то не покидали. «Мир вам!» – громко произнес Карлос, едва проехав ворота. «И вам здравствовать!» – кивнул в ответ стоящий у колодца мужчина. Выглядел он под стать хутором, приземистый и крепкий. Светлые волосы перехвачены кожаным ремешком. Простая льняная рубаха перепоясна веревочкой. Грубые штаны заправлены в не менее грубые сапоги. Заплутали. — Вроде того. — В наших краях это легко, — махнул рукой мужчина. — Куда собирались-то? На путников он смотрел хоть и настороженно, но без агрессии, спокойно. Словно говорят от меня подвоха не ждите, но ну и сами не бедокурьте, а то, что именно а то объяснять не требовалось. К колодцу был прислонен тяжелый боевой топор, а рядом под рукой лежал взведенный арбалет. «Взвиятинск путь держим», — сообщил спешившись Карлос. «Не думали, что здесь хутор найдем». «А нас все забыли», — хмыкнул мужчина. «Даже чуть?» — пошутил юноша. «Неудачно пошутил», потому что ответил хуторянин серьезно. «Чуть приходит», — и погладил короткую бороду. «Лошадей напоить позволите?» Шахмана тоже спешилась и подошла к мужчинам. «Отчего же нет? Поите». «Воды не жалко. А дорогу на Звиятинск покажете?» «Одна нас здесь, не ошибетесь?» утаряня зачерпнул из ведра воды и подал ковш Карлосу. Ну, здоровье!» «Спасибо!» Холодная колодезная вода сводила зубы, но показалась юноше необычайно вкусной. «То, что надо!» Карлос передал ковш газе «А вы, стало быть, Звиятинск!» «Приказчики мы от каравана отстали!» Выдал заготовленный ответ юноша. «Караван здесь не проходил». «Караван по дороге шел, а как чуть напало, мы в сторону», пояснил Карлос. «Вот и заплутали. Второй день через пущу идем». «Бывает». «Согласен». «Еды у вас купить можно?» осведомилась Шахмана. «А то с охоты у нас не задалось». «Можно еды купить», не стал отказывать хуторянин. И неожиданно добавил. «А можно и так уйти». Со злобой добавил, с прорвавшейся изнутри злобой. Что? Удивленный Карлос хотел спросить, чем вызвана столь разительная перемена в поведении мужчины, но понял, что язык не слушается. И руки. И ноги. А голова стремительно наливается расплавленным свинцом, становясь тяжелой и горячей. Нас опоили. Карлос понял, что падает. егоза Но прийти на помощь верная шахмана не могла при всем желании. Она рухнула на землю чуть позже, но все равно рухнула, подкошенная огромной дозой дурмана. Приказчики, значит, ну-ну. Довольный собой хуторянин сплюнул, после чего принялся расседлывать лошадей. Он и в самом деле был рачительным хозяином.